Глава 18 Особое задание. «Как такое вообще возможно?» — обратился ко мне Михаил. «Они же мертвые!» «Не знаю, Миха. Может, магия?» — ответил я, наблюдая, как по трассе вышагивают мертвецы. «Нет, не старые, поднятые из могил, а свежие, недавно убитые. Об этом говорили остатки одежды на телах и страшные раны, несовместимые с жизнью. Свернутая на бок голова, отсутствие руки, здоровенная сквозная дыра в грудной клетке». «Это какой силой нужно обладать, чтобы контролировать такое количество трупов?» Брат поднял дрон и направил навстречу бредущей нежити. «Их тут сотни четыре!» Меня волнует другое. «Зачем этих бедолаг подняли и куда они направляются? Если в город, то все понятно. Но мне думается, что это какой-то сильный чужак решил поразвлекаться в нашем мире. Падальщик!» «Ты думаешь, что игроки пятого уровня могут быть столь могущественные?» С сомнением спросил Михаил. «Нет, а вот артефакт легендарного ранга может дать такую силу», ответил я, после чего обратился к нашему водителю, которая уже перебралась в другую кабину. «Цандра, притормози возле поворота на Романовку, я о наших заберу из деревни. Михаил, доберетесь до терминала? Обрисуй Медасу ситуацию в подробностях. Пусть подготовятся». «А ты что, не собираешься вместе с Цезарем и Аркадием возвращаться?» присоединилась к разговору Галина. «Попробую зайти этой группе с тыла. Хочу понять, кто это такие. Может, удастся выявить кукловода и устранить его. Если не получится, уйду проселочными дорогами на пилораму Спиридоныча или дальше по трассе. Мотоцикл работает почти бесшумно. Искажение пространства эпического ранга. Так что риск минимален». «Там дальше от пилорамы просека. Она на высоковольтку выходит», — сообщил Кузьма, все это время внимательно слушавший меня. «А лучше возьми меня с собой. Я покажу». «Нет, Спиридоныч, ты не игрок, а мне, возможно, придется уходить через портал. Так что поедешь со всеми. У меня свой дрон есть, так что найти дорогу не проблема». Бронепоезд остановился у поворота в село всего лишь на несколько секунд. Но мне хватило этого времени, чтобы выкатить мотоцикл. Махнув рукой стоящему напротив люка Михаилу, мол, уезжайте быстрее, сам сел за руль эргобайка и с места набрал приличную скорость. Посёлки меня явно не ждали. Ещё бы, ведь мы отъехали всего лишь несколько минут назад. Цезарь как раз рубил дрова, а Аркадий стоял на крыше административного здания с биноклем в руках, осматривал окрестности. Да уж, теперь в незащищённом месте только так можно выжить. «Сворачиваемся!» — крикнул я изгоем, остановившись на деревенской площади. «Давайте оба ко мне, живее! Там огромная толпа тварей движется, может и сюда заглянуть!» «Так с той стороны, куда вы поехали, километров десять точно ни одного поселения», — удивился Титов, вбивая топор в здоровенную чурку. «Непростой топор, надо заметить, а улучшенный». В моей голове тут же возникла мысль, а почему бы не попробовать создавать холодное оружие и инструменты? Это наверняка пользуется спросом. Юра, вам все объяснят в космопорту. Сейчас каждая минута на счету», — поторопил я бывшего оперативника. Впрочем, в этом не было надобности. Он подобрал лежащее рядом оружие и бросился к входной двери дома, чтобы запереть её на замок. Аркадий к этому времени уже спускался вниз по старой, хлипкой лестнице. «Надеюсь, ничего серьёзного». Дождавшись, когда напарник выйдет за ним следом, со двора уточнил Цезарь. «Как сказать», — усмехнулся я, создавая портал к взлётному полю. «Давайте быстрее. Только на той стороне резких движений не делайте. Я сейчас свяжусь с терминалом, предупрежу о вас». Закончив с изгоями, я через нейросеть попытался дотянуться до Медаса. Но, увы, похоже, нейросети, имеющиеся у меня гарнитуры, не добивали до космопорта. Ну да, тут расстояние около 10 километров, если по прямой. Возможно, если бы я поднялся на крышу, то связаться бы удалось, но на это нет времени. «Нужна хорошая система связи», — пробормотал я. «И вообще, поскорее бы взять контроль над спутниками» к трассе возвращался неспешно, активировав и на байке, и на бронекостюме искажение пространства. У самого перекрестка вообще выключил эргодвигатель, Достал дрон и поднял его в воздух, после чего еще полсотни метров толкал мотоцикл вручную. Успел, можно сказать, в последнюю минуту. Приметив удобное расположение деревьев, прямо у самой трассы укрылся за ними и стал вслушиваться в приближающийся шум одновременно отслеживая происходящее на дороге с помощью дрона. Топот сотен ног по асфальту вместе с картинкой от птички создавали жутковатую атмосферу. И это я еще не пытался подвести дрон таким образом, чтобы было видно лица ходячих мертвецов. Они не стали сворачивать к деревне, продолжая идти вперед по трассе. Жуткое зрелище. Окровавленные лохмоти, черная спекшаяся кровь, волочащиеся по земле внутренности, и смрад — тяжелой волной движущейся перед отвратительной колонной нежити. Мои наблюдения прервало упорядоченное самым бесцеремонным образом. Перед глазами вспыхнуло окно с сообщением, отличающееся от простого алым цветом и величиной букв. «Игрок Парторг, ты столкнулся с проявлением Некронта. Получено обязательное задание легендарного ранга — зачистить некротическую скверну, обнаружить и уничтожить адепта Некронта». Награда. Один артефакт легендарного ранга на выбор. Один секрет упорядоченного на выбор. За отказ от задания или провал — наказание. Ранг класса будет понижен на одну ступень. Уровень будет понижен на 3 единицы. «Какого лешего!» — хотелось выкрикнуть мне, но я сдержался, хоть и с трудом. Прочитал сообщение еще раз и понял. Все плохо. Мне недвусмысленно дали понять, Если не уничтожу всю нежить и их поводыря, будет плохо. Что ж, мне не оставляют иного выбора, как вписаться во всю эту движуху. Вот только как мне со всем этим справляться? Есть ли вообще способ борьбы с нежитью? Сжигать или достаточно срубить голову? Единственное место, где я мог получить хоть какой-то ответ, было рядом. И я тут же воспользовался им. Конечно же аукцион. Больше мне негде было достать информацию. Здесь хотя бы интуитивно наводящими вопросами можно было выяснить, что способно причинить вред немертвым. Очутившись в помещении с экранами, тот же перешел в раздел вооружения и отдал мысленный приказ получить оружие против порождения Некронта. Ожидал всего чего угодно, но не того, что увидел. Всего лишь два лота. Первый простейший. Негатор. Некротической энергии. Оружие простой ранг. Предназначен для уничтожения некротической скверны. Общее состояние 100%. Год производства неизвестен. Цена – один простой кристалл. К Неготору шли и патроны. По цене сотня штук за один улучшенный кристалл. Само оружие выглядело, как устаревшая однозарядная винтовка, разве что выполненная из черного пластика и вороненого металла. И второй. Ликвидатор Некронта. Оружие. Легендарный ранг. Предназначен для уничтожения адептов Некронта. Общее состояние 100%. Год производства неизвестен. Установлено 5 эпических модулей. Эрго-батарея. Общая емкость 250 эргов. Цена – один легендарный кристалл. Хмыкнув, я потратил улучшенный кристалл и попытался посмотреть, нет ли подобных артефактов в продаже от игроков. И не нашел ни одного лота. Похоже, то, с чем я столкнулся, крайне редкое явление. «Да уж, везет мне, словно утопленнику». «Что ж, нечего жалеть, дело серьезное». «Не раздумывая, я взял сразу 10 единиц неготоров, к ним 1000 патронов и один ликвидатор, очень напоминающий антидроновое ружье. Осталось позаботиться о защите». «Такая нашлась в разделе обороны. Всего один лот». «Поле отрицания. Охранный артефакт. Легендарный ранг. Предназначен для защиты от воздействия энергии Некронта». Общее состояние 100%. Год производства неизвестен. Установлено 5 эпических модулей. Эрго-батарея. Общая емкость 250 эргов. Цена – один легендарный кристалл. Ну вот, все покупки сделал. Правда, теперь у меня нет ни одного легендарного кристалла. Зато появился шанс справиться с новой напастью. Сейчас главное уничтожить погонщика. А с вонючей нежитью разобраться будет проще. Черт! Это несносная вонь, надо как-то избавиться от нее. Я быстро отыскал индивидуальный воздушный фильтр, цена которого была явно завышена. Безранговое изделие стоило один улучшенный кристалл. Что ж, придется брать втридорого. Закончив с покупками, я вернулся в реальность. И сразу же, подняв с земли небольшую коробочку, извлек из нее два небольших цилиндрика, которые тут же вставил в ноздри. Лишь после этого позволил себе вздохнуть. Тут же отдал нейросети приказ связаться с дроном, и перед глазами появилась проекция, на которой был виден отрезок трассы, начинающийся метров за 30 до поворота на Романовку. Успел вовремя, чтобы увидеть хвост неспешно бредущей толпы ходячих мертвецов. Что ж, пусть птичка повисит неподвижно, понаблюдает. Не хватало еще, чтобы адепт Некронта узнал, что за ним следят. «Замечательная вещь, нейросеть!» Стоило ей считать мои мысли, она тут же начала анализировать поведение мертвецов. Сначала выявила закономерности, так сказать, поведенческие реакции, свойственные всей нежити, а затем начала отсеивать несоответствия. Далее уже я начал отбрасывать неподходящие варианты — Четыре ходячих трупа слишком сильно раскачивались из стороны в сторону, по вполне ясной причине. У них была повреждена одна из конечностей. Еще трое двигались на четвереньках. Кто-то постоянно спотыкался. «Стоп!» «Вот он!» «В сером, забрызганном кровью балахоне, с посохом!» «Вот хитрец!» «Укрылся за рядами нежити, почти в самом центре всей этой группы движется!» но да ничего, мы доберемся!» «Только стоит поторопиться!» Быстро перебрав в голове возможные варианты событий, я принял единственно верное решение. Действовать нужно всем кланам. Тогда и награда достанется не только мне, но и товарищам. Создавать портал под боком у услуги Некронта я не рискнул. Решил выждать пять минут, которые потратил на изучение оружия и поле отрицания. Все оказалось предельно простым, что не могло не радовать, но наводило на определенные мысли. Похоже, именно эти артефакты упорядоченные создало само. Уж больно топорными и неуклюжими выглядели они. Достав из рюкзака скатку с тканевыми носилками, я осторожно сложил только что приобретенное оружие в импровизированную переноску и потащил все к мотоциклу. Добравшись до транспорта, через нейросеть отдал приказ дрону облететь по широкой дуге трассу и зависнуть в двух километрах от текущей позиции так, чтобы вскоре стало видно бредущее стадо нежити. Птичка должна была продолжить наблюдение и записывать то, что увидит. Ну а я посмотрю. Чуть позже. Затем, стараясь не шуметь, выкатил байк на дорогу и покатил его в направлении деревни. Удалившись от шоссе на добрую тысячу шагов, вновь остановился. Нужно было дождаться, когда дрон доберется до нужного места и укроется в листве. Дождавшись, когда следящее устройство спрячется, я решился на активацию портала, в который тут же въехал. Очутившись на посадочном поле, сразу отдал приказ нейросети — восстановить связь с заместителем и Марией и попытаться дотянуться до дрона. Получилось. И это хорошо. «Медес, объявляй сбор. Полина, Пришка, Цандра, Цезарь, Гризли, Дарк, Герда, Зена и Аркадий должны немедленно выйти ко мне с оружием. Кузьма пусть присмотрит за детьми». «Приказ уже выполняется», — ответил помощник. «Что произошло, командир?» «Долго объяснять». «Ты тоже выводи всех боевых дроидов наружу. Расставь их так, чтобы они могли прицельно нанести удар по дороге, но находились от нее как можно дальше. Предельное расстояние для успешного залпа. И приготовь все оборонительное вооружение, чтобы по моему приказу нанести массированный удар по конкретным координатам». «Серый, ты уже вернулся!» Из транспортного бокса выскочил Михаил. «Что там?» «Ненадолго. Там звездец смех «В общем, эту нежить можно убить только из вот этих ружей. И ни в коем случае нельзя приближаться к ним слишком близко. И также нельзя, чтобы хоть один мертвец прошел мимо космопорта в сторону города. Так что готовьтесь к тяжелой схватке, пока я буду выслеживать по выдареонежити. Смотри, как тут все работает». Накидав задач Михаилу, Медасу и Марии, я вновь сел за руль и через минуту проехал через очередной портал. Уже находился на обочине шоссе, недалеко от поворота к Романовке. Развернувшись, вновь активировал оба искажения пространства и двинулся в направлении космопорта. При этом в голове крутилась лишь одна мысль. Хоть бы адепт Некронта не заметил мои приготовления. В очередной раз, наладив связь с дроном, успокоился. Неспешно бредущее мертвое воинство только что миновало то место, где висела птичка, и камера засекла погонщика, идущего в хвосте группы. «Хорошо». «Значит, пока все идет по плану». Атаковать в одиночку не спешил. Первыми должны были ударить соклановцы, привлекая к себе максимум внимания. Затем в драку должны были вступить дроиды, шквальным огнем остановив волну немертвых. Это их не уничтожит, но значительно задержит нежить, а многих и вовсе обездвижит навсегда. Все же калибры у универсальных роботов тяжелые, мощные. Главное — не упустить погонщиков в балахоне подобраться как можно ближе и прикончить адепта. Интересно, а он может видеть меня под искажением пространства, или я останусь незамеченным? И опасность, что несут все немертвые, к ним ко всем нельзя прикасаться, или только к погонщику? И насколько он опасен? Какими умениями и способностями владеет? Есть у него класс, или адепт под другой заразой, и ему не приходят окна с оповещениями? С мотоцикла решил не слезать до последнего, а в идеале вообще всю основную работу проделать, не спешиваясь. Продолжая ехать в пятистах метрах позади мертвецов, я ждал условный сигнал, когда начинать атаку. «Та-та-та-та-ах!» та, -та, -та, -та раздалась впереди автоматная очередь, оповещая меня о начале операции. Я тут же сдавил рукой висевший на груди охранный артефакт, активировав поле отрицания. Затем схватил левой рукой ликвидатор, до этого лежавший передо мной поперек сиденья и выкрутил ручку газа до упора. «Все! Назад пути нет!» Мотоцикл резко ускорился и начал стремительно нагонять медленно плетущихся немертвых. Секунда, вторая, третья, я не останавливаясь поднял ликвидатор Некронта, вжимая массивный приклад в плечо и мысленно, приказав нейросети, навести оружие на цель. Перед глазами тут же появился красный кружок, скачущий словно мяч-попрыгунчик. Я тут же сориентировался и навел оружие на человека в балахоне, одновременно сбрасывая скорость. До задних рядов осталось метров пятьдесят, и подъезжать ближе было опасно. Враг почувствовал меня, а может быть услышал, как шуршит асфальт под шинами. Резко обернувшись, он тонко, пронзительно закричал. «Анна!» Я начал стрелять сразу же, едва понял, что меня сейчас засекут. Ликвидатор работал бесшумно, посылая еле видимую, невооруженным глазом волну белесой энергии. Первые потоки этого странного света, почти добравшись до противника, разбились о взметнувшийся вокруг адепта мрак, так и не уничтожив чужака. Выжив тормоз, я чуть вывернул руль, заваливая байк на бок. Урал пошел юзом, пробороздив задним колесом асфальт и замерев точно поперек дороги. «Все». «Можно продолжать стрелять!» Третий и четвертый выстрелы угодили в тело нежити, попытавшиеся прикрыть своего поводыря щитом из мертвой плоти. Однако белесая энергия легко прожигала тела мертвецов, оставляя в них огромные дыры. Послушные миньоны попросту не успевали создать еще один барьер. Я вновь начал попадать в защитный купол, укрывший противника мраком. Десять выстрелов пришлось сделать мне, прежде чем защита исчезла. Правда, три из них пришлись в нежить, бросившуюся на спасение хозяина. А вот одиннадцатого не последовало. Все батареи в ликвидаторе полностью разрядились. «Глупец!» — раздался высокий, явно женский голос. «Мы давно уже научились справляться с вашим оружием, как и с защитой. Сейчас ты присоединишься к некрону». «Да хрен тебе! По всей физиономии!» — ответил я, мысленно перекачивая в оружие полсотни аргов. Именно в этот момент адепт нанесла свой удар. Перед ней в воздухе соткался шар черного дыма размером с волейбольный мяч и стремительно понесся в моем направлении. Удар оказался сильным. Моя защита вспыхнула ослепительно белым светом и распалась к лучами тумана. «Черт! Это ж какой мощью обладает адепт, что одним разом обнулил 250 аргов Да я попросту не переживу второго удара!» К счастью, зарядка оружие. Закончилось чуть раньше, чем в меня выстрелили второй раз, и я, почувствовав это, вновь нажал спусковой крючок. «А как тебе такой сюрприз, сука?»